Орденские письмена. Отрывок из отчета экспедиции капитана Рафса для тригмагистрата. Луна листопада, десятый год черных небес. Положение дел крайне неутешительно. Из сотни со мной осталась лишь дюжина воинов, и я не уверен, что смерть минует нас. Инквизитор, несколько вичхантеров клирик церкви Апокрифа и рыцари Железного Легиона – все, кто остались. Зато мы смогли нанести на карту расклад сил. Стоунгардский серп занимает южное побережье материка, последний бастион человечества. От пограничья и далее на север вплоть до Черного пролива земли ереси и чертовщины, зловонная пустыня, населенная чудовищами и призраками. Здесь осталась Аргана, бывшая столицей империи, ныне город-призрак, а также несколько поселков поменьше и развалины дворянских усадеб. Все мертво, безлюдно и пропитано злом. Западное побережье окаймляют горы Дарьи. Многочисленные пещеры и гроты таят в себе неисчислимые опасности и богатства. Восток Ардена покрывают некогда величественные леса Эльсены. За ними практически около границы с Серпом, после Великой Битвы, долина Гранфилд, заваленная ржавым оружием и мертвецами. На юге от материка расположены Комариные острова, населенные пиратами и дезертирами. Считаю, что бороться с ними надобно не менее тщательно, чем с еретиками ведьмами